Туманная улица Туманный пригород, как турман, Как поплавки милиционеры. Туман, который век, который эры. Все по частям, подобно бреду, Людей как будто развинтили, Бреду, вернее,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 Уже чужая. О тумбы, о прохожих трусь я. Венера — продавец мороженого. Друзья, ох, эти яго доморощенные. Я спотыкаюсь, боюсь, живу. Туман, туман, не разберешься. А чью в тумане трёшься, Ау, туман, туман, не дозовёшься. Потерянная баллада В час осенний, сквозь лес опавший, Осеняюще и опасно, В нас влетают, как семена, Чьи-то судьбы и имена. Это переселение душ. В нас вторгаются чьи тени, Как в кадушках растут растения. В нервной клинике триста душ. Бывший зодчий вопит Ягоя, Его шваброй на койку гонят. А в ту вселился райсобес, Всем раздаст и ходит бес, А пацанка сидит в углу, Что таит в себе негугу. У ней зрачки киноактрисы Косят, как кисточки у рыси. Той актрисе все опостылило, Как пустынно ее потылиха. Подойдет улыбнуться, силясь, Я в кого-то переселилась. Разбежалась, как сбуз стеклярус, Потерялась я, потерялась. Она ходит, сопоставляет нас, как стулья, переставляет и уставится из угла, как пустынный костёл, гулка. Машинально она, жена, машинально она, Жива, машинальны, вокруг бутылки И ухмылки скользят обмылками, Как украли её лобазно. А ночами за лыжной базой Трикострана разожжет И на снег крестом упадёт, Потрясенно и беспощадно Как посадочная площадка, Пахнет жаром, смолой, лыжней. Ждет, лежит, да снежок лизнет. Самолет ушел, не догонишь. Не найденыш мой, не найденыш. Потерять себя не пустяк. Вся бежишь, как вода в горстях.